Глава 166 «Я в ответе за каждый шаг каждого человека», — говорил отец. «Но у тебя есть предатели и трусы», — возразили ему. «Что ж, ты трусишь и предаешь?» «Да, моей трусостью трусит трус, и моим предательством предает предатель». «А как ты можешь предать сам себя?»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 Разве в твоей власти изменить ход битвы?» «В моей», — отвечал отец, — «облако занимает пространство. События, факты — время. Если я озабочен, чтобы моя картина мира восторжествовала, я должен печься, чтобы время ей шло на пользу. Я не изменю того, что свершится к вечеру, но завтрашнее дерево вырастет из моего семечка». А оно есть уже и сегодня. Создавать не означает тотчас воспользоваться уловкой, которую тебе подбросил случай и благодаря которой ты победишь. У твоей победы не будет будущего. Созидание не морфий, что избавляет от боли, но не излечивает болезнь. Создать значит сделать победу или выздоровление неизбежностью, как неизбежно тянется вверх дерево.